Проводимость нервных волокон. Можно сказать, что импульс, возникнув хотя бы в одной точке мембраны, активирует, поджигает соседние ее участки, меняя проводимость для натрия и калия. В результате потенциал действия распространяется по поверхности нейрона, причем процесс идет без затухания, подобно горению палочки бенгальского огня. Скорость распространения по толстым аксонам выше, чем по тонким. Другим способом увеличения скорости проведения нервного импульса служит появление на отростках нейронов особых оболочек. Эти оболочки, подобно бусинам, нанизаны прежде всего на аксоны. Они обладают изолирующими свойствами, аналогично резиновому или пластиковому покрытию электрического провода. Такие оболочки называются милилиновыми. Их образуют глиальные клетки семейства олигодендроцитов — швановские клетки. Построившись вдоль нервного волокна, эти клетки начинают накручиваться на него, образуя многослойные структуры. Разрывы между оболочками называются перехватами ранвье. Если по тонким аксонам без миелиновых оболочек потенциалы действия распространяются со скоростью около 0,5 метра в секунду, то по волокнам с миелиновыми оболочками скорость проведения может достигать 120 метров в секунду. У человека большинство нервных волокон, особенно в спинномозговых и черепно-мозговых нервах, а также в трактах, соединяющих головной и спинной мозг, имеют миелиновую оболочку. Потенциалы действия, распространяясь по нервному волокну, сохраняют стабильную форму и амплитуду. Это своеобразный двоичный код наших нейронов. Полезная информация в итоге кодируется не параметрами конкретных потенциалов действия, а частотой их следования по аксону. Чем больше сила стимула, тем выше эта частота. Свойство проводимости включает, помимо распространения сигналов по нейрону, способность передавать их на другие клетки — нервные, мышечные, секреторные. Происходит это в особых структурах — синапсах.